ГЛАВА 4. загороды КЛУБ СПОКОЙСТВИЯ ДЕНЬ НАЗАД Администратор Афанасий Лукьяненко очень гордился своей работой. Его предки, да и он сам, давно служили своим благородным господам. Юного Афанасия даже отправили в имперский институт, дабы он изучил экономику и гостиничное дело. И вот он уже лет 10 являлся бессменным директором-администратором самого элитного аристократического клуба в Иркутске, при том, что он сам аристократом не являлся. Это было высокое доверие, и он его оправдал, имея возможность крутиться среди лучших людей Иркутска. Вчерашнее происшествие с Галтионовым немного вывело его из себя. Наглый баронишка посмел качать права. Афанасий, хотя и не являлся аристократом, Но насмотревшись на графов, герцогов и даже князей у себя в клубе, считал себя ближе к ним. И хотя он никогда в жизни не смог бы получить даже титул барона, но подспудно считал этого юнца требием. После звонка одного из бенефициаров, который не хотел портить отношения с криминалом Иркутска из-за какого-то неизвестного барона, Афанасий выставил этого гордеца за пределы их благородного заведения. И что греха таить, при этом наслаждался властью, которая у него была. Он обходил свои владения, пощипывая за аппетитные попки служанок и на правах хозяина дегустируя блюдо, что должны были подавать сегодня аристократам на завтрак. Жизнь была прекрасна. Но вдруг он услышал сперва один вопль, потом второй. Засветилась охрана. В наушнике, с которым он не расставался даже во сне, прозвучал голос начальника охраны. — Афанасий Васильевич, у нас проблема. — Что за проблема? — Откуда-то появились гигантские крысы, твари разлома. Они жрут припасы, мебель вообще все, что попадается им на глаза. Что с людьми?» честь Афанасия он заботился о своих подчиненных. Странное дело. Люди они не трогают, избегая контактов, и просто всячески уничтожая нашу собственность. Откуда они взялись? появился разлом?» «Ничего не понимаю. Дежурная группа истребителей уже в пути». Афанасий при всем своем чувстве собственного величия не был трусом. Он схватил двух стволку и напитал доспех. Да, он был слабым одарённым, слабым, как для боев. Ведь весь его потенциал был в голове. Он сразу побежал на нижние этажи помогать охранникам. Администратор один за другим сделал два выстрела в вижащую крысу, которая, тем не менее, не сдохла. Но и не попыталась напасть на него, а юркнул в другую комнату. Афанасий матекнулся и побежал за ней. Крыса подволакивала лапу, и он двумя метными выстрелами прикончил ее окончательно. — Вот тебе, свалочь! — улыбнулся Афанасий. Сзади раздался утробный писк. Он повернулся и увидел еще одну крысу. Она была размером больше, чем та, которую он только что убил. И что самое странное, она не убегала от него. Крыса в упор смотрела на Афанасия. Очень недобро смотрела. И он мог поклясться. Если бы безмолвные животные могли улыбаться, то эта крыса точно сейчас улыбалась ему. Императорская академия Токио реально внушала уважение. Это было своего рода государство в государстве. Территория занимала несколько гектаров, которые находились в черте города. Раньше она располагалась на отшибе. Вот только за несколько сотен лет город разросся вокруг нее. Насколько я понял из объяснений Долгоруковой, просто попасть туда внутрь было достаточно сложно. Необходимо было личное приглашение. Этим как раз княжна и занималась, всячески раздражая и терроризируя свою соперницу, которая не хотела выходить наружу. Не знаю уж, Что Долгорукого сделало, но пропуск мы получили. На входе охранники выяснили наши фамилии и пропустили внутрь. Один из них вызвался нашим проводником. Насколько я понял, Академия совмещала как образовательные функции для аристократов, так и аналог Иркутского центра для истребителей. Благо, учитывая специфику Японской империи, это было одно и то же. Аристократов учили исключительно боевым навыкам, поэтому корпуса и казармы перемешивались. Люди в зависимости от курса и обучающих задач мигрировали туда-сюда. На мой взгляд, это было чрезвычайно эффективно, все в одном месте. Попасть в имперскую академию было мечтой многих сильных арестов по всему миру. Японцы с удовольствием принимали иностранцев, хотя условия были адские. Учитывая количество желающих, им было из чего убирать. Кроме труднейших экзаменов на определение потенциала, стоимость обучения здесь реально зашкаливала при том, что местные, в зависимости от этого самого потенциала, находились на стипендии. Учитывая постоянные потери в борьбе с монстрами, в Японии постоянно не хватало опытных бойцов. Поэтому, что касалось собственных граждан, отсутствие денег при хорошем потенциале не было проблемой. Но о пришлых они обдирали по полной. Логично, как по мне. Княжна была возбуждена и находилась в предвкушении. Честно говоря, Дабы отработать свой хлеб, я достаточно серьезно поговорил с ней. Мы даже устроили пару показательных спаррингов. Даром Марии и её рода был взгляд Василиска. В случае отсутствия сопротивления у врага он впадал в полнейший паралич. В случае же сильного дара у противника — в разной степени оцепенения или замедления. Исключительно полезный, как по мне, дар. В наших спаррингах я придерживал себя, позволив ощутить на себе все прелести кролика, смотрящего на удава. Первый раз я вообще не поставил защиту, превратившись в статую, а второй раз позволил слегка замедлиться. И да, навыки у были на уровне. Она заслуженно заработала свой четвертый класс, а ее личная сила была уровня ветерана, очень близкого к мастеру. Я в очередной раз отметил, что если у тебя нормальные родители, то они начинают готовить тебя с пелёнок, чего, к сожалению, не было у Годдартов. А при том, что у Марии было еще три старших брата, гоняли ее крепко. Если бы не мои прошлые знания, и если бы в теле Алекса Годдарда было его обычное сознание, в 18 лет он был бы абсолютно бесполезным существом, каким, впрочем, его и считал Годдард-старший. Мы шли по красивым дорожкам с идеальными газонами, лавочками и местами для медитации. Вокруг росли экзотические старые деревья, идеально подстриженные. На самом деле здесь было очень красиво. Но, как по мне, чересчур идеально, и немножко не хватало хаоса. Но таков восточный дух. Впереди мы увидели скопление народа. Сначала я подумал, что это какой-то пикник, но оказалось, что все они стоят вокруг тренировочной площадки, посыпанной песком. Подростки, они везде подростки. Посмотреть на дуэль пришло много народа. Увидев нас, они переходили на шёпот, о чем то говоря, и тихонько смеялись. У меня было ощущение, что наибольший фурор произвела именно моя карамелька. По крайней мере, вся женская половина зрителей тыкала в нее пальцами и, казалось, находилась в абсолютном восторге. Среди зрителей были в основном японцы, несколько европейцев и даже парочка негров. Нам одну на встречу, с крёстким поклоном, вышел невысокий, но крепкий мужчина. Кольцо истребителя третьего класса говорило о том, что перед нами опытный боец. «Позвольте представиться, я...» «Хукасяку Кавабара Навадзима. Я являюсь преподавателем боевых искусств в Академии. Сегодня я буду выступать в качестве судьи». Мы любезно поздоровались, и нас провели на саму арену. Она была достаточно большой, примерно 50 на 25 метров. Судя по всему, здесь практиковались и групповые бои. На дальней стороне стояли разнообразные манекены и тренажеры. Ближняя же часть была площадкой для сражений. Там прямо сейчас тренировались курсанты. При нашем появлении они свернули свои тренировки и пошли к зрителям на трибуны. Вдалеке я увидел заклятую подругу Марии, которая о чем то шешукалась с неожиданно высоким, как для японца, молодым человеком. Основным даром графини Анастасии Новодворской было усиление тела, и сюда она была направлена не случайно. Кроме того, что родители её были очень богатыми, Анастасия была единственной дочкой в семье и сама решила стать истребителем монстров. Эта парочка, увидев нас, прекратила свой разговор и приблизилась. Я сравнил габариты соперниц. Мария была повыше, но полегче. Ее соперница, видимо, провела много времени в силовых тренировках. Лишнего веса у нее не наблюдалось, да вот мышцы были не по-женски рельефными. «Стадианты, представьтесь!» «Косяко Хироси Минамото», — кинул молодой человек. «Минамото... Минамото... Знакомая фамилия». «Откуда ты про нее слышал?» — задумался я. И да, титул Косяку был аналогом нашего князя. Японец выглядел уверенно и даже заносчиво, презрительно глядя мимо меня, но тщательно рассматривая Марию. Его взгляд мне очень не понравился. В отличие от других невозмутимых японцев, по его взгляду было видно, что он раздевает девушку глазами, а при этом улыбаясь. «Барон Галтевонов!» — сказал я. И вот тут оба наших соперника, да и сам судья, изумленно уставились на меня. Не хватало только отвисших челюстей. «Да ладно!» — протянул японский князь. «Барон?» Судья ничего не сказал, лишь только кивнул. Хотя во взгляде у него промелькнуло сожаление. Он начал оглашать правила. Девушки выбрали бой до первой крови. Лайт-вариант дуэли. Хотя Долгорукова хотела до пощады, но тут уж я ее отговорил особенно после того, как узнал причину их конфликта. Наодворская всего лишь распустила сплетни, слегка приукрасив ту информацию, которую Мария подружески ей доверила. Она не вдавалась в подробности, но это что-то было связано с мужским полом. Я не стал выпытывать, эти аристократические заморочки меня мало интересовали. Я бы точно не стал лететь через полмира, чтобы потребовать сатисфакции, но я уважал гордость княжны. Кстати, Смертельные дуэли были полностью запрещены на территории Академии. Нарушители, граждане империи, карались сурово. Иностранцы депортировались с огромным штрафом, либо их заставляли отрабатывать. Как я понял, находясь в состоянии перманентной войны с тварями, японцы ценили человеческую жизнь как не то другой. После того, как я получил эту информацию, я зауважал их еще больше, невольно вспомнив расслабленную Европу, где благородные ареста убивают друг друга ради забавы. Их бы сюда, на передовую. Ну или хотя бы внутрь периметра под Иркутском. Мечты, мечты. Секундантов, то есть нас, попросили отойти в сторону. Я без задней мысли стал поближе к Минамото, который внезапно с брезливым выражением на лице отошел в сторону. «Не приближайся ко мне, Гайдзин!» — выдавил он. Я просто ухмыльнулся и пожал плечами. хрен с тобой!» Девушки готовились к бою, ожидая отмашку судьи а сзади послышалось «Привет, барон». Я оглянулся. Ко мне подошел невысокий, полноватый парень рязанской наружности с графским перстнем. «Граф Патрикеев», — представился он. «Зачем нужно было лететь через полмира, чтобы так опозориться?» — поинтересовался он у меня, улыбаясь. Я нахмурился. «О чем это ты?» «Ты знаешь, кто это?» Он кинул на секунданта графини. «Без понятия». «Это старший наследник клана Миномота. Его род...» Близкие родственники самой императорской семьи. И вот именно он сейчас официальный парень графини Новодворской. Они тренируются вместе уже второй год. Думаю, твоей девушке ничего не светит. Это не моя девушка. Автоматически поправил я его. Не, ну я, я Синпень. Куда там княжня и барону? мыкнул мой жизнерадостный собеседник. Я просто неправильно выразился от твоей подопечной. Это мы еще посмотрим, улыбнулся я. Ну-ну. Он дружелюбно похлопал меня по плечу. Увидев, как я скривился, тут же одернул дёрнул руку. «Удачи!» Я молча кивнул и посмотрел на поле, где судья дал отмашку. Девушки знали друг друга с детства и прекрасно представляли, кто на что способен. Единственное, что они не виделись больше года, и вот за этот люфт времени у них было время, чтобы научиться тому, чем можно удивить соперницу. Графиня работала двумя мечами. В одной руке у нее был обычный романский меч, тот самый родовой клинок, за которым приехала Мария в другой — в Акидзасе. И, судя по всему, она умела действовать этой нетипичной парой. Напитав доспех и загнав силу в оружие, она бросилась в атаку. У Марии же была европейская родовая шпага и изящная дага в другой руке. И сейчас она выступала вторым номером. Собственно, не стоило больших трудов убедить ее это сделать. Девушка рвалась в бой и хотела покончить с этой дуэлью одним ударом. Визуально, учитывая, что Мария была четвёртого класса, а графиня всего лишь пятого, у нее, конечно, было преимущество, вот только на самом деле это было не так. Сила графини была в скорости. Мария же уступала в этом при всем моем уважении к княжне. Собственно, тактика, разработанная мной, была простой — экономить силы и просто стоять в обороне, продавливая волю соперника своим даром. Это была своего рода борьба на истощение, Желейками пользоваться во время битвы было запрещено, и в этом бою победить самый умный и выносливый. Обе девушки были сильны. Удары пропускали и та, и та, но их собственный доспех пока держался. Примерно на 15-й минуте боя я заметил, что графиня начала уставать. Она тоже это почувствовала и стала вести себя более суетливо, стремясь закончить все побыстрее. Один, два, три удара пришлись по Марии, но ее доспех все еще держал удары. А вот на 22-й минуте я заметил первую ласточку предстоящей победы. Новодворская, отведя коротким клинком шпагу Марии, сделала стремительный выпад и на середине действия как будто запнулась на секунду, замерев и пропустив удар. Она отпрыгнула на два шага назад, разрывая дистанцию. В глазах у нее появилось непонимание и злость. А вот в глазах Марии, наоборот, мелькнули азарты веселья. «Не вздумай!» — заорал я. Я прочитал ее мысли и понял, что сейчас она бросится на врага в яростной атаке. Это не тот план, который мы с ней разрабатывали. На меня повернулись абсолютно все, и даже судья. Я пожал плечами. «А что, нельзя, что ли?» Действительно, подсказки секундантов разрешались, но это считалось неблагородным. С другой стороны, какая разница? Главная победа. А презрительные взгляды окружающих я как-нибудь переживу. К моему счастью, Мария это услышала. Напружиненные для прыжка вперед ноги расслабились, и она сделала шаг назад, приглашая графиню в атаку. Ну а дальше это было дело техники. По истечении семи минут доспех графини упал. Мария, кажется, с долей садистского удовольствия проткнула шпагой ее бедро, заставив девушку скрикнуть и упасть на колени. «Бой закончен!» Тут же между ними появился судья и, немало не смущаясь, растаял руки. «Я оценил его напитанный доспех». Преподавателю можно было не бояться случайного удара. Его оба доспех сдержал все. «Победила княгиня Долгорукова!» Мария улыбнулась и наклонилась вперед, что-то сказав бывшей подруге. Лицо ее соперницы, перекошенное от боли, покраснело от стыда. Однако она с достоинством отстегнула ножны, вложила туда свой меч и передала с коротким кивком Долгоруковой. Мария приняла его и торжествующе подняла вверх. «Не удержалась девушка». Я сдержанно похлопал, заметив, что большинство зрителей негодуют. Лишь пара одобрительных выкриков было. Мария подошла ко мне. Она улыбнулась, хотя и выглядела немного уставшей. «Правда я молодец?» — спросила она у меня. «Несомненно», — ответил я. «Ну, теперь мы можем быть свободны?» «Нет, не можете», — раздалось сбоку. Я повернул голову. На нас смотрел разъярённый миномота. «Пользуясь дуэльным кодексом Японской империи, я вызываю тебя на дуэль!» И нет, он обращался не ко мне, он обращался к Марии. «А что, так можно было?» — удивился я. Девушка тоже выглядела слегка растерянной. Тут же рядом нарисовался судья. «Вам нужно время, чтобы восстановить силы, княжна?» — поинтересовался он, как ни в чем не бывало. «Подождите, я вышел вперед. То есть отказаться варианта нет?» Японец слегка улыбнулся. «Конечно, нет». «По законам империи секундант имеет право отомстить за своего подопечного». «Ну охренеть!» — сказал я, оценивающий, глядя на японца. Потом повернулся к судье. «Да, нам нужно отдохнуть. Присаживайся». Я посадил ее на стул. «Держи». Дал ей красную желейку. «Хватит?» Мария была немного в шоке, но уже взяла себя в руки. Желейку она сжала в ладони, прикрыв глаза, потом снова их открыла и кивнула. «Да, достаточно». Я подошел к суде и попросил его развернуто прокомментировать эту неожиданную ситуацию. Действительно, оказалось, что такое право есть. Секунданты могут отомстить за своих подопечных. В случае победы Минамото он заберет оружие и Марии своей проигравшей девушке. В случае же победы Долгоруковой она заберет его фамильную Катану, на которую я уже заинтересованно поглядывал. Я присел рядом с девушкой и попытался быстро обговорить новую тактику. Собственно, Я не знал, а миномота — ничего, поэтому тактика осталась прежней. Девушка кивнула и пошла в круг. «Вот теперь вы точно встряли!» — снова раздался голос этого того весельчака. «Слышь, ты!» — повернулся я к нему и посмотрел недобрым взглядом. «Хорош каркать! А то в следующем на арену пойдем мы с тобой!» Окинул его суровым взглядом, и плевать мне, что он граф, кровь у него красная. Весельчак криво ухмыльнулся и хотел мне нагрубить, но что-то в моем взгляде его смутило. Он прошептал про себя «псих какой-то» и пошел к своей компании на трибуну, а я повернулся в сторону боя. Этот бой был очень быстрым. Японец потребовал бой до пощады, и пока я успел что-то сказать, Мария согласилась на условия. Через 4 минуты она потеряла дагу, а еще через три сильным ударом из ее руки была выбита шпага. Кажется, ее дар не действовал на противника, но, скорее всего, она просто не могла сосредоточиться. Точнее, враг не давал ей сосредоточиться. Долгоруко попыталась перейти в рукопашную. Японец, мгновенно воткнув оба меча в песок арены, произвел бросок и взял девушку на удушающий. Я видел, как он напитывал силу, продавливая доспех у Марии, и в бессилии сжал клаки Девушка боролась из последних сил, но я же видел, что она не вытащит. «Сдавайся!» — я не поверил своему голосу, но я сказал это. Доспех ее сильно просел. А учитывая, сколько силы вложил в напор японец, он даже не заметит, как свернет ей шею после того, как ее доспект треснет. «Мария, сдавайся!» — заорал я еще сильнее. Но девушка сжала зубы, попыталась выйти из захвата. «Судья, остановите бой!» — обратился я к судье, на что японец развел руками, показывая, что это не положено. Я дёрнулся вперед, но меня тут же схватили за руку. Честно говоря, я еле сдержался, чтобы не прописать леща. Но это оказался еще один преподаватель, который был так сказать, судьёй на линии. «Вы нарушаете правила», — сказал он мне сурово. «Он ее убьет, На что получил презрительную усмешку. «Не бойтесь, не убьет. Младший миномота — опытный воин». Я натурально услышал, как затрещал доспех девушки. И я не понимал, как японец успеет остановиться. Я призвал шнырьку, присев на корточке. Один хрен все внимание было приковано к арене. Доли секунды хватило, чтобы малой получил задание. И вот он уже на мгновение возникает под лежащими на песке соперниками и без лишних затей хватает острыми зубками гордого наследника за задницу. Японец рефлекторно дернулся, усиливая свой захват. К счастью, доспех Марии выдержал. Вот только от перенапряжения она потеряла сознание. «Стоп, бой!» — внимательный судья заметил закатившиеся глаза девушки и мгновенно расцепил руки японца. «Победа присуждается косяку Хироси Минамото!» Ипонис же недоуменно осматривался и ощупал свою филейную часть, пытаясь понять, что сейчас произошло. Но после слов судьи дружелюбно ухмыльнулся, снял с бесчувственной девушки ножный и забрал фамильный меч долгоруковых, высоко подняв его над головой. В этот раз трибуны не молчали. Крики радости разнеслись над стадионом. Небрежной походкой он подошел ко мне и протянул руку. Че надо? недружелюбно спросил я. Меч графини. Меч лежал рядом на скамейке. «Сам возьмешь, сказал я. Японец прошипел что-то на японском, но меч забрал. Тут же со всех сторон подбежали его товарищи, одобрительно хлопая его по плечам. Он с важным видом вернул меч своей девушке. Я же ломнулся на стадион, склонившись над Марией, про которую все забыли. Аккуратно похлопал по щекам. Пробоя в ауре не было, повреждений тоже. Ей просто придавили кровотоки. Вот кожа у девушки начала розоветь, и она пришла в себя. «Я проиграла, да?» — первое, что сказала она. Еще нет», — улыбнулся я. Осторожно помог ей подняться, а затем повернулся в сторону судьи, который уже решил, что на сегодня его работа закончена. «Уважаемый, позвольте задать один вопрос». Взгляд узкий глаз был мне наградой. «Я могу, по вашим правилам, вызвать этого тупицу на дуэль?» У судей аж глаз дернулся, То ли на тупицу, то ли от моей несказанной наглости, что какой-то барон вызывает наследника знатного рода. Он взял себя в руки и кивнул. «Да, можете». Я быстрым шагом пошел к празднующей толпе, бесцеремонно растолкав их. «Слышишь ты, урод!» Японец недоумённо повернулся ко мне. «Да, ты, ты, любитель подраться с девушками. Теперь я вызываю тебя на дуэль, и в отличие от Марии, ты будешь просить у меня пощады».